Часть четвёртая. Кто же наконец этот неуловимый таинственный Варламов, о котором так много говорят, которого презирает Соломоны и который нужен даже красивой графине. Севший на передок рядом с Дениской, волосонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нём и нередко рисовал его в своём воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег. А в его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда кружился в этих местах и что его всегда ищут. Много слышал Егорушка у себя дома и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не кружилась, а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иванович, не раз бывавшие у графини по делам, рассказывали много чудесного. Так говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утёса. На учеже стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой садик, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раз за два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии, приезжал даже Варламов. Все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенно и, например, зимою на Рождество подавались малины и клубника и плясали под музыку, которая играла день и ночь. «А какая она красивая!» – думал Егорышка, вспоминая ее лицо и улыбку. Кузьмичев, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда Бричка проехала версты две, он сказал… Да и здорово же обирать ее этот Казимир Михайлович В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть погубал Он на одной моей покупке тысячи тари нажил Отляха и новая и ждать нельзя, сказал отец Христофор А я Егорушка мало Сказано, молодая да глупая В голове ветер так и ходит Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине В особенности о последней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 Направо тямнились холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево всё небо над горизонтом было зальто багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днём, но уже её нежная лиловая окраска, затушёванная вечерней мглой, пропала. И в счастье пряталось в угле, как дети Моисей-Моисеечи под одеялом. В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и каретели. Не боjunit в лесных балочках соловьи, не бахнет цветами, но степь всё ещё прекрасна и полна жизни. Едва зайдёт солнце, и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, всё прощено, и степь легко вздыхает широкой грудью. Так будто от того, что травенье видно в потёмках своей старости, в ней поднимается весёлая, молодая трескотня, какой не бывает днём. Треск, под свиствывание, царапанье, степные басы, тенорахи и дисканты всё смешается в непрерывный, монотонный гул, под который хорошо вспомнить и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня И едешь и чувствуешь, что засыпаешь Но вот откуда-то доносятся отрывистый, тревожный крик неуснувшей птицы Или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «А-а-а!» И дремота опускает веки А то бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, и слышишь, как птицы, которые степляки зовут сплюком, кому-то кричат: "Сплюс, плюсь, плю", сплю», а другая, как хочет или заливается истерическим плачем, это сова. Для кого они кричат и кто их слушает на этой равнине, Бог и знает. Но в крике их много грусти и жалобы. пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладко-приторен и нежен. В сквозном мглу видно всё, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Всё представляется не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха. Он не шевелится, ждёт и чего-то держит в руках. Не разбойник ли это? Фигура приближается. растёт. Вот она, сравнялась с причкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьянов, и все они похожи на людей и внушают подозрение. А когда восходит луна, ночь становится бледной и тёмной, мглы как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тёпл. Всюду хорошо виды, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далёкое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмо. Чаще и чаще среди монотонной трескотней тревожно неподвижный воздух раздаётся чьё-то удивлённое: "А-а!"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 Или каменная баба, поставленная бог знает кем, и когда бесшумно пролетит над землей ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки, няньки, степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полёте ночной птицы, во всём, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил и страстная жажда жизни. Душа даёт отклик прекрасный, суровый родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, возлишь лишь счастье, чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознаёт, что она одинока, что богатство её и вдохновение гидут даром для мира, никем не воспеты и никому не нужны, и сквозь радость легу, услышишь её тоскливый, безнадёжный призыв певца, певца. Здорово, Пантелей. Всё благополучно? Слава богу, Иван Иванович. Не видали, ребята, Варлабова? Нет, не видали. Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла направо по дороге, далеко впереди тянулся обоз, около которого сновали какие-то люди. Все возы, потому что на них лежали большие тюки, шерстью казались очень высокими и пухлыми. А лошади маленькими и коротконогими. Так мы, значит, теперь э, к Малакану поедем, громко говорил Кузьбячёв. Жить сказал, что у Орламовых у Малакана ночуют. В таком случае, прощайте, воронцы. С Богом. Прощайте, Ионавач. Прощайте, прощайте, ответило несколько голосов. Вот что, ребята, живо сказал Кузьбячёв. Вы бы взяли с собой боево пордишку Кто ему с нами зря болтаться? Посади его подалек себе в тюг. И пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. Ну что, Ваня, Егор? Иди, ничего. Егорушка слез с передка, несколько рук подхватило его, подняло высоко вверх, и он ощутился на чём-то большом, мягком и слегка влажном отросы. Теперь ему казалось, что небо было близко к нему, а земля далеко. Эй, возьми свою пальтишку. Горик долг где-то далеко внизу дедиска. Пальто и узелок, подброшенные снизу, упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чём думать, положил под голову узелок, укрылся пальто и, протягивая ноги во всю длину, пожимаясь от рассы засмеялся от удовольствия. Спать, спать, спать, думал он. Вы же, не черти, его не забежайте, послышался снизу. Голос Дениски. "Обрачайте в рацы, с Волгом", крикнул Кузьмичёв. "Я на вас надеюсь. Будьте покойны, Иван Иванович". Дениска акнул на лошадей, боричка взвизгнула и покатила, но уж не по дороге, а куда-то в сторону. Минуты две было тихо, точно обос уснул, и только слышалось, как вдали мало-помалу замирало лязгание ведра. Привязанного к затку барички Но вот впереди обоза кто-то крикнул «Ярюха, трогай!» Заскрепел самый передний воз За ним другой, третий Егорушка почувствовал, как воз, на котором он лежал, покачнулся И тоже заскрепел Обоз тронулся Егорушка покрепче взялся рукой за веревку, которую был привязан тюк Еще засмеялся от удовольствия поправил в кармане пряник и стал засыпать так, как он обыкновенно засыпал у себя дома в постели. Когда он проснулся, уже восходило солнце. Урган заслонял его собою, а оно, стараясь брызнуть светом на мир, напряжённо пялило свои лучи во все стороны и заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, что оно было не на своём месте, так как вчера оно восходило сзади, за его спиной, а сегодня много левее. Да и вся местность не походила на вчерашнюю. Колмов уже не было, а всюду, куда ни взглянешь, тянулась без конца бурая, невыёсылая равнина. Кое-где на ней высились небольшие курганы и летали вчерашние игроки. Далеко впереди велили колокольне и избы какой-то деревни. По случаю воскресного дня как лы сидели дома, пекли и варили. Это видно было по дыму, который шёл изо всех труб и сизый, прозрачной пеленой висел над деревней. В промежутках между изб при за церковью синела речка, а за ней утуманилась даль. Но ничто не походило так мало на вчерашнее, как дорога. Что-то необыкновенно широкая Размашисто и богатырско тянулась по степи вместо дороги. То была серая полоса, хорошо выученная и покрытая пылью, как все дороги, но шириною в несколько десятков сажен. Своим простором она возбудила в Егорушке недоумение и навела его на сказочные мысли. Кто по ней едет? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, что на Руси ещё не перевеличь кроматно и широко шагающие люди вроде Ильи Муромца и Салватора Разбойника, и что ещё не вымерли богатырские кони. Егорушка взглянул на дорогу, вообразил штук 6 высоких рядом скачущих колесниц, вроде тех, какие он видовал на рисунках в священной истории. Заложенные эти колесницы в шестерки диких бешеных лошадей И своими высокими колесами поднимают до неба облака пыли А лошадьми правят люди, какие могут сниться или вырастать в сказочных мыслях И как бы эти фигуры были к лицу у степи и дороги, если бы они существовали По правой стороне дороги на всем ее протяжении стояли телеграфные столбы с двумя проволоками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 Ради по привычке, приобретённой в холодной зиме, когда не раз девос приходилось ему мёрзнуть около обоза, он на ходу похлопывал себя по бёдрам и притопывал ногами. Заметив, что Егорушка проснулся, он поглядел на него и сказал, пожимаясь как от мороза: "А, проснулся, молодчик. Цынком Иван Иванович-то, давочище. Нет, племянник. Иван Иванович-то А я вот сапожки снял и мусиком прогаю. Знаешь, у меня больные, стуженые. А без сапога воно ходит свободнее. Свободнее болотчик. То есть без сапог-то. Значит, плевенник. А он хороший человек. Чего? Дай Бог здоровья. И чего? Я про Иван Иваныча. К молокану поехал. А, господи, помелой. Старик и говорил так, как будто было очень холодно с расстановками.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 Егорышка увидел длинное красное лицо с жидкой козлиной бородкой и с губчатой шишкой под правым глазом. Кроме этой очень некрасивой шишки, у него была еще одна особая примета, резко бросавшаяся в глаза. В левой руке держал он кнут, а правую помахивал таким образом, как будто дирижировал невидимым хором. Изредка он брал кнут под вышку и тогда уж дирижировал обеими руками и что-то гудел себе под носом.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 обладатель губчатой шишки делали по два шага, он успевал делать только один. И потому казалось, что он идёт медленнее всех и отстаёт. Лицо у него было подвязано тряпкой, и на голове торчало что-то вроде манажеской скуфейки. Одет он был в короткую хохлацкую чумарку, всю усыпанную латками и синие шаровары, на выпуск, а обут в лапти. Те, кто был дальше,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 Ну, помогите, царицы небесные. Так. Ум хорошо, а два лучше. А одному человеку Бог один ум даёт, а другому два ума, а и дому и три. И дому три это верно. Один ум, с каких матери дела, другой оточеидия, а третий от хорошей жизни. Так вот, братушка, хорошо ездили у которого человек три ума. Тому не то, что жить, а и помирать легче. Помирать там А побрём же как есть. Старик почесал себе лоб, взглянул красными глазами в вейк да Егорушку и продолжал. "Аксий Николаевич", абарит из-под Славяно-Серпска, "а в прошлом году тоже поёт своего парнюгу учение. Не знаю, как он там в рассуждении наук, а Валюга ничего, хорош. Дай бог здоровья, славный господа. Да, тоже вот поёт учение. В Славяно-Серпском нет такого заведения, чтобы «Стало быть, до науки доводить?» «Нету». «А город ничего, хорош. Школа обыкновенная. Для простого звания есть, а чтобы насчет большого учения, таких нету». «Нету, это верно. Тебя как звать-то?» «Егорушка». «Стало быть Егорий, святого великомученика Егория Победоносца, числа 23 апреля». «А мне святое имя Пантелей. Пантелей Захаров. Холодов. Моих холодов и будем». Сам я уроженный мож слыхал из Тима Курской, верней. Братья мои в Мижане отписались, и в городе мастерством занимаются. А я в ужек, можакам остался. Голо семь назад ездил я туда, там вот и есть. Я в деревне были, в городе. В тебе, говорил был. Так да, благодарить Бога, все живы и здоровы были. А Деберч не знаю. Может, кто и помер, а побирать то же время. Подоу все старые, есть которые постарше меня. Свертичу, э, хорошо. Да только бы, конечно, без покаяния не помереть. Нет, спущу леха, как наглая смерть. Наглая та смерть без сурадости. А коли хочешь с покаянием помереть, чтобы стал бы чёрт тоги Божией запрет, то тебе не было. Варварии великомучецы Болит. Она, когда таидится, она эта ерда Потому ей Бог в небесах такое положение определил, чтоб знать каждый имел полное право её на счёт покаяния молить. Панжели برمтал и, по-видимому, не заботился о том, слышит его Егоршки или нет. Говорил он ясно себе поднос, не повышая и не понижая голоса, но в короткое время успел рассказать о многом. Всё рассказанное им состояло из обрывков, имевших очень мало связи между собой и совсем неинтересных для Егорушки. Быть может, он говорил только для того, чтобы теперь утром после ночи, проведенной в молчании, произвести вслух проверку своим мыслям. Сели они дома? Кончив о покаянии, он опять заговорил о каком-то Максиме Николаевиче из-под славяно-сербска. Да, повез партишку. Повез, это верно. Один из подводчиков, шедших далеко впереди, рванулся с места, побежал в сторону и стал хлистать кнутом по земле.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 Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам. Его голос и смехи чувствовалась непроходимой глупостью. Кончив холестать, Русы Дымов поднял кнутом земли и со смехом швырнул к подводам что-то похожее на веревку. «Это не змея, а уж!» – крикнул кто-то. Деревянно шагавший человек с подвязанным лицом быстро зашагал к убитой смее. Склянул на нее и сплеснул своими полкообразными руками «Катуршный!» да, — закричал он глухим, плачущим голосом «За что ты ужика убил? Что он тебе сделал, прокляный ты? Ты уж ужика убил, а ежели бы от тебя так?» «Уже нельзя убивать, это верно!» — покойно забормотал Пантелей «Нельзя, это негодюка, он хоть по виду змея, а тварь дикая, безвидная!» «Человека любят, уж-то!» Дымову и Чернобородову, вероятно, стало совестно, потому что они, гробко засмеялись и, не отвечая на робот, лениво поплелись к своим вазам. Когда задняя подвода поравнялась с тем местом, где лежал убитый уш, человек с подвязанным лицом, стоящий под кужом, обернулся к мателею и спросил плачущим голосом. «Дед, ну за что он убил ужика, а?» Глаза у него... Как теперь разглядел Егорушка, были маленькие, тусклые, лицо серое, бальные тоже как будто тусклые, а подбородок был красин и представлялся сильно опухшим. Дед: "Ну за что убил?" повторил он, шагая рядом с Пантелеем. "Лыупый человек, руки чешутся от того, я убил", ответил старик. "А уже обед негде, отёрда. Дай-бовис весь на заддик. Всё убьёт что, в адруку попадётся". А Геруха не вступился. Вступиться бы надо, а он ха-ха-ха да хо-хо-хо. А ты вас не черчай. Зачем черчать? Убили, ну и бог с ними. Дымов озорней, как Кирюха от глупого ума. Ничего, люди глупые, не понимающие, ну и бог с ними. Вот Емельян никогда не тронет, что не надо. Никогда, это верно. Потому человек образованный, а они глупые. Емельян, да, он не тронет. Ладочник в рыжем пальто и с губчатой шишкой, дирижировавший невидимым хором, услышав своё имя, остановился и выждав, когда Пантелей и Вася поровнялись с ним, пошёл рядом. "О чём разговор?" сквозьел он сиплым, придушенным голосом. "Да вот, Вася, ся чай." сказал Пантелей. "Я ему разные слова, чтобы он не серчал, значит. Эх, оно ж, к своей балдеестью тоже дае. Эй!" Разоделеться, радоваться воскресению Браздечка Господня. Это от ходьбы, заметил Вася. Не, паря, не. Я от ходьбы. Когда ложусь до согреть смерть моя ходить не вольгодней. Емельян, оружьем пальто стал между Бодялей и Васей и замахал рукой, как будто те собирались петь. Помахав немножко, он опустил руку и без дождёжда крякнул. А, э, нет у меня голосу, сказал он. Чистая напасть. Всю ночь и утро мне вечце тянет ройной о Господе бавелой, что мы на венчании у Мариновского пели. Селитоло в голове и в глотке, как бы каждый сопела не могу, нет голосу. Он помолчал минуту, о чём-то думая и продолжал. Педац след был певчик вообще в певчих, во всем Луганском заводе. «Может, ни у кого такого голоса не было, а как, чтобы его шут выкупался в третьем году? В данце так с той поры ни одной ноты не могу взять чисто!» «Глотку застудил!» «А мне без голоса все равно, что работнику без руки!» «Это верно!» — согласился Пантелей. «А в себе я так понимаю, что я пропащий человек и больше ничего!» Но В это время Вася нечаянно увидел Егорушку. Глаза его замаслились и стали еще меньше. «И панечик с нами едет», — сказал он и прикрыл нос рукавом, точно застыдившись. «Какой извозчик важный! Оставайся с нами! Будешь с обозом ездить, шерсть возить!» Мысль о совместимости в одном теле панечика с извозчиком показалась ему, вероятно, очень курьезной и остроумной, потому что он громко захихикал и продолжал развивать эту мысль. Емелиан должен взглянул вверх на Егорушку, но мелком и холодно. Он был занят своими мыслями, и если бы не Вася, то не заметил бы присутствия Егорушки. Не прошло и 5 минут, как он опять замахал рукой, потом расписывая своим сподигом красоты венчального Господи бамилой, которая ночью пришло ему на память, взял кнут под бышку и замахал обеими руками. За версту от деревни Або остановился около колодца Журавлём. Опуская в колодец своё ведро, чёрноборода Кирюха лёг животом на сруб и сунул в тёмную дыру свою мохнатую голову, плечи и часть груди. Так что у Егорушки были веды, а дий только его короткие ноги, едва касавшиеся земли. Увидев далеко над дне колодца отражение своей головы, он обрадовался и залился глупым басовым смехом. А колодезное эхо ответило ему тем же. Когда он поднялся, его лицо и шея были красны как кумач. Первый подбежал пить дымов. Он пил со смехом, часто отрываясь от ведра и рассказывая Герухе о чём-то смешном. Потом повернулся и громко на всю степь произнёс штук 5 нехороших слов. Егорушка не понимал значения подобных слов, но что они были дурные, ему было хорошо известно. Он знал об отвращении, которое молчаливо питали к ним его родные и знакомые. Сам, не зная почему, разделял это чувство и привык думать, что одни только пьяные до да буйной пользуются привилегией произносить громко эти слова. Он вспомнил убийство Ужа, прислушался к смеху Думова и почувствовал к этому человеку что-то вроде ненависти. И как нарочно, Дымов в это время увидел Егорушку, который слез с воза и шел к колодцу Он громко засмеялся и крикнул «Братцы! Братцы! Ха-ха-ха! Старик ночью мальчишку родил!» Кирюха закашлялся от басового смеха Засмеялся и еще кто-то А Егорушка покраснел и окончательно решил, что Дымов очень злой человек Русый, с кудрявой головой, без шапки и с растегнутой на груди рубахой Дымов казался красивым и необыкновенно сильным. В каждом его движении виден был озорник и селач, знающий себе цену. Он поводил плечами, подбачивал, говорил и смеялся громче всех и имел такой вид, как будто собирался поднять одной рукой что-то очень тяжёлое и удивить этим весь мир. Его шальной, насмешливый взгляд скользнул по дороге, по обозу и по небу. ни на чём не останавливался и казалось, искал кого бы ещё убить, от чего делать и над чем бы посмеяться. По-видимому, он никого не боялся, ничем не стеснял себя и, вероятно, совсем не интересовался мнением Егорушки. А Егорушка уже всей душой ненавидил его русую голову, чистое лицо и силу с отвращением и страхом слушал его смех и придумал какое-бы бранное слово сказать ему в ответку. Бентели тоже подошёл к ведру. Он вынул из кармана зелёный лампадный стаканчик, вытер его тряпочкой, зачерпнул им из ведра и выпил, потом ещё раз зачерпнул. Завернул стаканчик в тряпочку и положил его обратно в карман. "Дед, зачем ты пьёшь из лампадки?" удивился Егорушка. "Кто пьёт из ведра, а кто из лападки?" ответил уклончиво старик. "Каждый по-своему. Ты из ведра пьёшь, ну и пей на здоровье." Голубушка моя, матушка красавица, заговорил вдруг Вася ласковым, плачущим голосом. Голубушка моя. Глаза его были устремлены вдаль. Они замаслились, улыбались, и лицо приняло такое же выражение, какое у него было ранее, когда он глядел на Егорушку. "А кто это ты?" спросил Кирюха. Лисичка-матушка легла на спину и играть, словно собачка. Все стали смотреть вдаль и искать глазами лисицу, но ничего не нашли. Один только Вася видел что-то своими мутными серыми глазками и восхищался. Зрение у него, как потом убедился Егорушка, было поразительно острое. Он видел так хорошо, что бурая пустынность была для него всегда полна жизни и содержания, стоило ему только вглядеться в даль, чтобы увидеть лисицу, зайца, дроху, или другой какой-нибудь животное, держащее себя подальше от людей. Не мудрено увидеть убегающего зайца или летящую дрохву. Это видел всякий проезжающий степью, но не всякому доступно видеть диких животных в их домашней жизни, когда они не бегут, не прячутся и не глядят встревоженно по сторонам. А Вася видел играющих лисиц, зайцев, умывающихся лапками дрохв, Расправляющих крылья стрепетов, выбивающих свои точки Благодаря такой остроте зрения, кроме мира, который видел все У Васи был еще другой мир, свой собственный, никому не доступный И, вероятно, очень хороший Потому что, когда он глядел и восхищался, трудно было не завидовать ему Когда обоз тронулся дальше, в церкви зазвонили к обедням Часть пятая. Абос расположился в стороне от деревни на берегу реки. Солнце жгло, по вчерашнему воздух был неподвижен и уныл. На берегу стояло несколько верб, но тень от них падала не на землю, а на воду, где пропадала даром. В тени же под возами было душно и скучно. Вода голубая от того, что в ней отражалось небо, страстно манила к себе. Подводчик Степка, на которого только теперь обратил внимание Егорушка, 18-летний мальчик, как Ол, в длинной рубахе, без пояса и в широких шароварах на выпуск, болтавшихся при ходьбе, как влаги, быстро разделся, сбежал вниз по крутому бережку и болтухнулся в воду. Он раза три нырнул, потом поплыл. на спине и закрыл от удовольствия глаза. А лицо его улыбалось и морщилось, как будто ему было щекотно, больно и смешно. В жаркий день, когда некуда деваться от зноя и духоты, плеск воды и громкое дыхание купающегося человека действуют на слух как хорошая музыка. Димов и Кирюха, глядя на стёбку, быстро разделись, И один за другим, скромким смехом и предвкушая наслаждение, попадали в воду. И тихая, скромная речка огласилась фырканем, плеском и криком. Эрюха кашлял, смеялся и кричал так, как будто его хотели утопить, а от дымов гонялся за ним и старался схватить его за ногу. «Гегеге!» – кричал он. «Лови! Держи его!» Эрюха хохотал и наслаждался садом. То выражение лица у него было такое же, как и на суше, глупое, ошалевлённое, как будто кто незаметно подкрался к левому саду и схватил его обухом по голове. Егорушка тоже разделся, но не спускался вниз по бережку, а разбежался и полетел с полуторасаженной лужины. Описав в воздухе дугу, он упал в воду, глубоко погрузился, Но одна не достал. Какая-то сила, холодная и приятная на ощупь, подхватила его и понесла обратно наверх. Он вынырнул и, фыркая, пуская пузыри, открыл глаза. Но на реке как раз возле его лица отражалось солнце. Сначала ослепительной искрой, потом радуги и тёмные пятна заходили в его глазах. Он поспешил опять нырнуть, открыл в воде глаза и увидел что-то мутно-зелёное, похожее на небо. В лунную ночь Опять та же сила Не давая ему коснуться дна И побыть в прохладе Понесла его наверх Он нырнул и вздохнул так глубоко Что стало просторно и свежо Не только в груди Но даже в животе Потом, чтобы взять от воды Все, что только можно взять Он позволял себе всякую роскошь Лежал на спине и нежился Прызгался, кувыркался, плавал И на животе, и боком, и на спине и в стоячую, как котел, пока не утомился. Другой бери гус с поросским ушом, золотился на солнце, и камышовые цветы красивыми кистями наклонились к воде. На одном месте камыш встрагивал, кланялся своими цветами и издавал треск. То стёпка и кирюха драли раков. Рак, рак, глядя и бораться, рак. закричал торжествующий Кирюха и повязал действительно рака. Егорушка поплыл к камышу, навернулась стал шарять около камышовых кореньев, копаясь в жидком осклизлом, или он ощупал что-то острое и противное, может быть, и в самом деле рака. Но в это время кто-то схватил его за ногу и подтащил наверх. Захлёбываясь и кашляя, Егорушка открыл глаза и увидел перед собой мокрое, смеющееся лицо азартняка Диму. Озорник тяжело дышал и, судя по глазам, хотел продолжать шалить. Он крепко держал Егорушку за ногу и уж поднял другую руку, чтобы схватить его за шею, но Егорушка с отвращением и со страхом точно брезгуя и боясь, что села отчего утопит, рванулся от него и проговорил «Дурак, я тебе в морду дам!» Чувствуя, что этого недостаточно, для выражения ненависти он подумал и прибавил «Мерзавец, суки цинь!» А Дымов, как ни в чем не бывало, уже не замечал Егорушки, а плыл Кирюхе и кричал «Эй-эй-эй, давай рыбу ловить! Ребята, рыбу ловить!» «А что ж», — согласился Кирюха, «должна тут много ну, рыбы! Степка, побеги на деревню, попроси у мужиков бредня!» «Не дадут!» «Дадут! Ты попроси, скажи, чтобы они за место Христа рани, потому мы все равно странники!» Это верно. Стопко вылез из воды, быстро оделся и без шапки, болтая своими широкими шароварами, побежал в деревню. После столкновения с дымовым, вода потеряла уже для Егорушки всякую прелесть. Он вылез и стал одеваться. Вадели и Вася сидели на крутом берегу, свесив вниз ноги и глядели на купающихся. Емельян голый стоял по колено в воде у самого берега. Держался одной рукой за траву, чтобы не упасть, а другой гладил себя по телу. С костистыми лопатками, шишкой под глазом, согнувшися и явно трусивший воды, он представлял из себя смешную фигуру. Лицо у него было серьёзное, строгое, глядел он на воду, сердит, как будто собирался выбрать её за то, что она когда-то простудила его в танце и отняла у него голос. А ты от чего не купаешься? спросил Егорышка у Васи. А так, не люблю, ответил Вася. А чего это у тебя подбородка распух? Болит. Я паничек на спичечной фабрике работал. Доктор сказывал, что от этого самого у меня и черльёсть пухнет. Та возок не здоровый. А кроме меня ещё у троих ребят черльёсть раздула. А у одного так совсем сгнила.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 Обы барахтались и шумели, и из их рыбной ловли выходила одна шалость. Голыбако, крепельский рыуха. И чего не поймаешь? И дёргай, чёрт. Кричал Димов, стараясь придать бредню надлежащее положение. Дажи руками. Давай, други, поймайте! Кричал им Спериго Пантелей. Только рыбу поймаете, дорды. Забирайте влево. Там мельчее. Раз над брегом блеснула крупная ребёшка. Все ахнули. А Дымов ударил кулаком по тому месту, где она исчезла. И на лице его выразилась досада. «И-и-и!» <сосим> – коррекнул Бантелей и придобнул ногами. «Радеволечек масса! Пошёл!» Забирая влево, Дымов и Гирюха мало-помалу выбрались на мелкое. И тут ловля пошла настоящая. Они забрели от подвод шагов на триста. «Радеволечек масса!» Видно было, как они молча и еле двигая ногами, стараясь забирать возможно глубже и поближе к камышу волокли бредень, как они, чтобы испугать рыбу и загнать её к себе в бредень, били кулаками по воде и шуршали в камыше. От камыша они шли к другому берегу, точили там бредень, потом с разочарованным видом, высоко поднимая колено, шли обратно к камышу. О чём-то они говорили, Но о чём мне было слышно. А солнце жгло им спины, кусали смохи, и тела их из лиловых стали багровыми. За ними с ведром в руках, засучив рубаху под самой подмышки и держа её субами за подол, ходил стёпка. Божа каждую удачной ловле он поднимал вверх какую-нибудь рыбу и блестя её на солнце кричал: "Поглядите, какой чукпас! Таких уж штук пять есть!"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 Щука исчезла под раками, а вместо нее всплыли наверх окунь и линь Вася тоже заглянул в ведро Глаза его замаслились, и лицо стало ласковым, как раньше, когда он видел лисицу Он вынул что-то из ведра, поднес ко рту и стал вживать Послышалось хрустение «Братцы!» — удивился Степка «Васька пескаря живьем ест! Тьфу!» «Это не пескарь, а бобырик»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 Игорушке стало скучно возле него. Да и рыбная ловля уже кончилась. Он прошёлся около возов, подумал и от скуки поплёлся к деревне. Где много погодял, он уже стоял в церкви и, положив лоб на чьюто спину, пахнувшую коноплёй, слушал, как пели на клиросе. Обедня уже близилось к концу. Егорушка ничего не понимал в церковном пении и был равнодушен к нему. Вот послушал немного, зевнул и стал рассматривать затылки и спины. В одном затылке, рыжем и мокром от недавнего купания, он озал имя Эмиляна. Затылок был выстрижен под скобу и выше, чем принято. Виски были тоже выстрижены выше, чем следует, и красные уши Эмиляна торчали как два лопуха, и, казалось, чувствовали себя не на своём месте. Глядя на затылки и на уши,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 Хоть раз в жизни приходилось дирижировать, привыкают смотреть на мальчиков строго и неулыбимо. Эту привычку не оставляют они и потом, переставая быть певчими. Обернувшись к Егорушке, Емелян поглядел на него из-под лобья и сказал: "Не бойся в церкви. За тебя горушка пробрался вперёд, поближе к иконостасу. Тут он увидел интересных людей. Впереди всех по правую сторону на ковре стояли какие-то Господин и дама Позади них стояло по стулу Господин был одет в свежевыглаженную чеченчевую пару Стоял неподвижно, как солдат, отдающий честь И высоко держа свой сине-бритый подбородок В его стоячих воротничках, в синеве подбородка В небольшой лызине и в трости Чувствовалось очень много достоинства Отезбытко достоинству шеи его была напряжена и подбородок тянуло вверх с такой силой, что голова казалась каждую минуту готова была оторваться и полететь вверх. А дама, полная и пожилая в белой шёлковой шали, склонила голову набок и глядела так, как будто только что сделала кому-то одолжение и хотела сказать: "Ах, не беспокойтесь, благодарить. Я этого не люблю". Вокруг ковра Гости стеной стояли, как лы. Егорушка подошёл к иконостасу и стал прикладываться к местным иконам. Перед каждым образом он не спеша клал земной поклон, не вставая с земли, оглядывался назад на народ, потом вставал и прикладывался. Прикосновение лбом к холодному полу доставляло ему большое удовольствие. Когда из алтаря вышел сторож с длинными щипцами, чтобы тушить свечи, Егорушка быстро вскочил с земли и побежал к нему «А раздавали уж про спору?» – спросил он «Нету, нету» – угрюмо забормотал сторож «Ничего тут» Обед не кончилось Егорушка не спеша вышел из церкви и пошел бродить по площади На свое веку перевидал он немало деревень, площадей и мужиков И все, что теперь попадалось ему на глаза, совсем не интересовало его Отец хотел делать, чтоб хоть чем-нибудь убить время, он зашёл в лавку, над дверями которой висела широкая кумачёвая полоса. Лавка состояла из двух просторных, плохо освещённых половин. В одной продавались красный товар и бакалея, а в другой стояли бочки с дёгтем и висели на потолке хмуты. Из той другой шёл вкусный запах кожи и дёгтя. Пол в лавке был полит Воливал его, вероятно, большой фантазёр и волнодумец, потому что весь он был покрыт узорами и каббалистическими знаками. За прилавком, опершись животом о конторку, стоял откормленный лавочник с широким лицом и с круглой бородой, по-видимому, великарос. Он пил чай в прикуску и после каждого глотка испускал глубокий вздох. Лицо его выражало совершенно равнодушие, но в каждом вздохе слышалось: "Уж погоди, задам я тебе". "Дай-те мне на копейку подсолнухов", обратился к нему Егорушка. Лавочник в отдел борови вышел из-за прилавка и всыпал в карман Егорушки на копейку подсолнухов, причём мерой служила пустая помадная баночка. Егорушке не хотелось уходить. Он долго рассматривал ящики с пряниками, подумал и спросил, указывая на мелкие вяземские пряники, на которых от давности лет выступила ржавчина. Почём эти пряники? Кобей копара. Егорушка достал из кармана пряник, подаренный ему вчера еврейкой, и спросил: "А такие пряники у тебя почём?" Лавушник взял в руки пряник, оглядел его со всех сторон и поднял одну бровь. Так и сброзилом. Потом поднял другую бровь, подумал и ответил: "Да рига беги пары". Наступило молчание. "Куичи?" спросил лавочник, наливая себе чаю из красного медного чайника. "Племянник Ивана Ивановича. Иван Иванович. Иван Иванычи разные бывают", вздохнул лавочник. Он поглядел через Егорушки на голову, на дверь, помолчал и спросил: "Чайго не желаете ли? Пожалуй?"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 Недавно, вернувшись из церкви, Емельян сидел рядом с Пантелеем, помахивал рукой и едва слышно напевал тихим голоском: "Тебе поём". Дым обродил около лошадей. Кончив чистить, Скрюха и Вася собрали рыбу и живых раков в ведро. Свалоснули и из ведра вывалили всё в кипящую воду. "Класть сало?" спросил Стёпка, снимая ложкой пену. Зачем? Рыбы свой сак пустят, ответил Крюха. Перецеп как снимать с огня, котёл с тёпко бросил в воду три пригоршни пшена и ложку соли. В заключение он попробовал, потчмокл губами, облизал ложку и самодовольно крякнул. Это значило, что каша уже готова. Все, кроме Пантелея, сели вокруг котла и принялись работать ложками. Эй, дай тебе гордышку ложку.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 Зацепить ложкой и обедавшие достали их из котла прямо руками Особенно не стеснялся в этом отношении Вася Который мочил каши не только руки, но и рукава Но каша все-таки показалась Егорушке очень вкусной И напоминала ему раковый суп Который дома в постные дни варила его мамаша Подели сидел в стороне и жевал хлеб «Дед, а ты чего не ешь?» Спросил его Емельян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 Вспомнив об отце, Дымов перестал есть и нахмурился. Он из-под лоби оглядел товарищей и остановил свой взгляд на Егорушки. «Ты, Нехристь, сними шапку!» — сказал он грубо. «Не что, можно в шапке есть. А еще тоже барин!» Егорушка снял шляпу и не сказал ни слова, но уж не понимал вкусы каши и не слышал, как вступились за него Пантеле и Вася. В его груди тяжело заворочилась злоба против озорника, и он порешил во что бы то ни стало сделать ему какое-нибудь зло. После обеда все поблелись к возам и повалились в тень. "Дед, скоро мы поедем?" спросил Егорышка у Пантелея. "Когда Бог даст, тогда и поедем. Сейчас не поедешь, жарко". "Ох, господи, твоя воля, владычица. Ложись, парнишка". Скорый из подвазов послышался храп. Егорушка хотел было опять пойти в деревню, но подумал, позевал к и лёг рядом со стариком. Часть шестая. Бабус весь день простоял у реки и дронул со с места, когда садилось солнце. Опять Егорушка лежал на тюке, вот тихо скрипел и покачивался. Он изушёл, по антилей притоптывал ногами, хлопал себя по бёдрам и бормотал. В воздухе повчерашки выстрекала степная музыка. Егорушка лежал на спине, изоложив руки под голову, летел вверх на небо. Он видел, как зажглась вечерняя заря, как потом она угасала, ангелы-хранители, застилая горизонт своими золотыми крыльями, расмолагались на ночлег. День прошёл благополучно. Наступила тихая, благополучная ночь, и они могли спокойно сидеть у себя дома на небе. Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо и опускалось на землю мгла.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 Нет, тут такое заведение, чтоб большого ума доводить. Нет, это верно. А брюг хорошие, ничего. Вырастится отцу будет помогать. Ты, Егорий, теперь махоньки, а станешь большой отца мать кормить будешь, так от Бог положено. Чти отца твоего и мать твою. У меня у самого были детки, да погорели. И жена сгорела и детким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 Когда разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой куда-то в балочку. Они шли счастлив в потёмках, но всё время слышно было, как они звякали вёдрами и разговаривали. Значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле большим мигающим пятном. Хотя и светила луна, но с красным пятном всё казалось непроницаемо чёрным. Под вот чутьком свет бил в глаза. И они видели только часть большой дороги. В темноте едва заметно в виде гор неопределённой формы обозначились возы с туками и лошади. В двадцати шагах от костра на границе дороги с полем стоял деревянный могильный крест, покосившийся в сторону. Кирошку, когда ещё не горел костёр и можно было видеть далеко, заметил, что точно такой же старый покосившийся крест стоял на другой стороне большой дороги. Вернувшись с водой, Кирюха и Вася Налили полный котел И укрепили его на огне Степка, зазубренной ложкой в руках Цанял свое место в дыму Около котла и задумчиво глядя На воду стал дожидаться Пока покажется пена Бантелей и Емельян Сидели рядом Молчали и о чем-то думали Дымов лежал на животе Подперев кулаком голову И глядел на огонь Тень от Степки прыгала по нём, отчего красивое лицо его то покрывалось потёмками, то вдруг вспыхивало. Кирюха и Вася бродили поодаль и собирали для костра бурян и берест. Егорушка, заложив руки в карманы, стоял около котельея и смотрел, как огонь ел траву. Все отдыхали, чем-то думали, мельком поглядывали на крест, по которому прыгали красные пятна.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 Никола, это бывает не то место, где казарею копца побили. Димов, не хотя приподнялся на локте, посмотрел на дорогу и ответил: "А ну самое". Наступило молчание. Грюха затрещал сухой травой, смял её в ком и сунул под котёл. Огонь ярче вспыхнул, стёбку обдало чёрным дымом, и впотьом, как по дороге около вазов, пробежала тень от креста. Да.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 Мало, подтвердил Пантелей. Рублей на 100 нашли. Да, а двое из них потом померли. Потому купец их тоже больно косой порезал. Кровь ли сошли. Одному купец руку отхватил. Так тот, сказывают, вёрсты 4 без руки бежал и под самым Куриковым его на бугорочке нашли. Сидит на корточке, голову на колени положил, словно задумавшись. А поглядели воля в душе нет. «По гривенному следу его нашли!» — сказал Пантелей. Все посмотрели на крест, и опять наступила тишина. Откуда-то, вероятно, из палочки донесся грустный крик птицы. «Спалю! Спалю! Спалю! Спалю! Слых людей много на свете!» — сказал Емельян. «Много!» — подтвердил Пантелей и придвинулся ближе к огню с таким выражением,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 А валюсь я Богу, чтоб, значит, спать и пошёл походить по двору. А ночь была тёмная, с кедюя видать хоть не гляди вовсе. Прошёл я это к тебложка, вот как до возов примерно. Э вижу, огонь блещется. Ша запритча. Хозящие хозяи давно спать положились. Я кроме меня с купцом, других постояльцев не было. Откуда охлю быть? Взяло меня сомнение. удашёл я поближе, как будто. Господи, помилуй и спаси, царица небесная. Смотрю, а у самой земли окошечко с решёткой в доме-то. Люк я на землю и поглядел. Как поглядел, так по всему моему телу и мороз пошёл. И пошёл мороз. Грюха, стараясь не шуметь, сунул в костёр пук бурьяна, дождавшись, когда бурьян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 Тихонько, чтоб никто не слыхал, стал обдирать солому в трехе. Проделал дырку и вылез наружу. А наружу-то потом прыгнул я с крыши и побег по дороге, что есть духу. Бежал я, бежал замучиться до смерти. Бужт, горст пять пробежал я дибдухом, а то и больше. Благодарить Бога, вижу, стоит деревня. Подбежал я к избе, стал стучать в окно. Православный, говорю, так и так, мол, не дайте христианскую душу загубить. Побудил всех. Собрались мужики и пошли со мной. Кто с верёвкой, кто с добьём, кто с вилами. Сломали мы это в постоялом дворе ворота и сейчас подвал. А разбойники ножики-то уж подоточили и собрались купца орезать. Собрали их мужики всех как есть, привязали и повели к точательству.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 все молчали и смотрели на него. Вода уже кипела, и Стёпка снимал пену. "Шаль это готово?" спросил его шёпотом Кирюха. "Погоди, болейка, сейчас." Стёпка, не отрывая глаз от Бонтелея и как бы боясь, чтобы тот не начал без него рассказывать, побежал к возам. Скоро он вернулся с небольшой деревянной чашкой и стал растирать удой с виной в зало. А ехал я в другой раз тоже с купцом. Продолжал поделей по-прежнему вполголоса и не мигай глазами. Звали его, как доверч помню, Пётр Георгиевич. Хорош был человек, купец-то. Остановились мы такие в Жамакарам на постоялом дворе. Он в комнатке я при лошадях, хозяева, муж и жена, народ как будто хороший, ласковый. Работяги тоже слов дабы лечовом. А только братцы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 лежу. Стать бабу в одной рубаке, басая. Что тебе, говорю, бабочка? А она вся трясётся, это самое, лица она ей нет. Устава и говорит: "Добрый человек, беда, хозяева лихо задумали, хотят твоего купца порешить". Сама говорит: "Слыхала, как хозяин с хозяйкой шептались". Ну, недарб сердце болело. "Кто ж ты сама?", спрашиваю. А я говорит: "Их несть тряпуха". Ладно, вылез я из кебитки и пошёл к купцу. Разбудил я его и говорю: "Так, мол и так", говорю: "Пётр Игоревич, дело не совсем чисто. Успеешь ваш степенс в испца, а теперь ещё пока есть время одевайся", говорю. "Да по добру, по здорову, подальше от греха". Только что он стал одеваться, как дверь отворилась, и здравствуй тебе. Лежау мать царица, входят она в комнатку с хозяин с хозяйкой и три работника.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 Я одинаково чувствовался вымысел. Слышал ли он эти рассказы от кого-нибудь другого или сам сочинил их в далёком прошлом и потом, когда память ослабела, перемешал бережное с вымыслом и перестал уметь отличать одно от другого. Что может быть? Но странно одно, что теперь и во всю дорогу он, когда приходилось, рассказывал отдавал явное предпочтение вымыслам и никогда не говорил о том, что было пережито. Тебир Егорушка всё принимал за чистую монету и верил каждому слову. Впоследствии же ему казалось странным, что человек, изъездивший на своём веку всю Россию, видевший и знавший многое, человек, у которого сгорели жена и дети, обесценивал свою богатую жизнь до того, что всякий раз, сидя у костра, или молчал, или же говорил о том,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 белые и на первый взгляд странные, а из-за его плеча выглядывала дуло ружья, тоже длинное. Попав из Потёмов в световой круг, он остановился, как вкопанный, и с полминуты глядел на подвощиков так, как будто хотел сказать: "Поглядите, какая у меня улыбка". Потом он шагнул к костру, углубился ещё светлей и сказал: "Хлеб да соль, братцы. Милости просим", отвечал за всех понтилей.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 Эх, досада. Елового господа в экономии снес тебе полденег дали. До далече, 15 верст. Неизвестный сел, снял ружьё и положил его возле себя. Он казался сонным, томным, улыбался, щурился от огня и, по-видимому, думал о чём-то очень приятном. Ему дали ложку. Он стал есть. "Ты кто сам?" спросил его дымов. Незнакомец не слышал вопроса.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 Не такой мужик, как все, а получше, Константин поспешил добавить. Мы и пасеку держим, и свиней кормим. Прядце живёшь, а ли сам? Нет, теперь сам живу, отделился. В этом месяце после Петрова дня оженился. Женат ты теперь. Ну, чего, 18-й день как обзаконился? Хорошее дело, сказал Пантелей. Женат чего? Это Бог благословил.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 Сказал он краснее и перекладывая на другое место ружьё. Завтра вернётся. Сказала, что к обеду назад будет. А тебе скучно? спросил Дымов. Да господи, а то как же? Бескоды неделю, как оженился, а она уехала. А? У, да бедовая, да кажи мне Бог. Там такая хорошая дославная, да такая хохотуня до да пивного, чтоб простой чистый порох. По ряде их головах ходором ходит.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 Не хотела за меня выходить, продолжал Константин, не слушая. 3 года с ней бился. Увидал я её на ярмарке в Калачики, полюбил до смерти, хоть ночими лицо полезай. Я в Ровном, а она в Демидовом, друг от дружки за 25 верст, и нет никакой моей возможности досылаю к ней спотов, а она не хочу. Эх ты, сорока, уж я её и так, и ей так, и с Серёжкой, и пряников, и мёда полпуда. Не хочу. Вот тут и поди. А оно, ну, ежели рассудить, что какая я ей пара. Она молодая, красива с порохом, а я старый, скоро 30 годов будет. Да и красива очень. Борода кладистая, гвоздьём, лицо чистое, всё в шишках. Где ж мне с ней равняться? Разве вот только что богато живём? Да ведь и они в Охроменке хорошо живут. Три пары волов и дух работягигов держат. Полюбил братцы и отчумел. Есть в люди емых, в голове мысли и такой дурман, что не проверит Господи. Хочется её повидать, а она в Демидове.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 Давайте споём что-нибудь божественное. Слёзы выступили у него на глазах. "Братцы", повторил он, прижимая руку к сердцу. "Давайте споём что-нибудь божественное". "Я не умею", сказал Константин. Все отказались. Тогда Емельян запел сам. Он замахал обеими руками, закивал головой, открыл рот, но из горла его вырвалось одно только сиплое, беззвучное дыхание.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 И восхищался своей женой. Прощайте, братцы, крикнул он, когда обозтронулся. Спасибо вам за хлеб, за соль. А я опять пойду на огонь. Нет, в моей мочи. И он скоро исчез в амгле. И долго было слышно, как он шагал туда, где светился огонёк, чтобы поведать чужим людям о своём счастье. Когда на другой день броснулся Егорушка, было раннее утро. Солнце ещё не вскодило, а бо стоял какой-то человек в белой фуражке и в костюме из дешёвой серой материи, сидя на казачьем жёрёбчке у самого переднего воза, разговаривал о чём-то с дымовым и кирюхой. Впереди версты и задве от обоза вели длинные невысокие амбары и домики с черепичными крышами. Около домиков Ябло видно ни дворов, ни деревень. Где какая это какая-то деревня? спросил Егоршка. Это молодочек, Армянские хутора, отвечал Пантели. Тут армяшки живут. Народ ничего, армяшки-то. Человек с сером кончил разговаривать с дымовым и терюхой, озадил своего же репчика и поглядел на хутора. Эх, какие дела, подумаешь, вздохнул Пантели. тоже глядя на хутора и пожимаясь от утренней свежести. Послал он человека на хутор за какой-то бумагой, а тот не едет. Стёпку послать бы. "Дед, а кто это?" спросил Егорушка. "Варламов. Боже мой!" Егорушка быстро подскочил, стал на колени и поглядел на белую фуражку. Малоро슬лум сером человечке обудов в больших сапоги, сидящим на некрасиво ложедёнке и разговаривающим с мужиками в такое время, когда все порядочные люди спят, трудно было уждать стоитственного, неуловимого Варламова, которого все ищут, который всегда кружится и имеет денег гораздо больше, чем графиня Драницкая. "Я чего? Хорош человек", говорил Баделей, глядя на хутора. "Дай бог здоровья, славный господин". Варламов то Семен Александрович. Да таких людях брат земля держится. Это верно. Ядухи ещё не поют, а он уж на ногах. Другой бы спал или дома с гостями, тары-бары, растобары, а он целый день по степу трущца. Этот уж не упустит дело. Нет. Это малочина. Варламов не отрывал глаз от хутора. И о чём ты говоришь? Жеребчик нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Семен Александрович!» — крикнул Пантелей, снимая шляпу. «Дозвольте Степку послать!» «Ямельян, крикни, чтоб Степку послать!» Но ну вот и гонец от хутера отделился верховой. Сильно накренившись на бок и, помахивая выше головы нагайкой, точно джигитуя и желая удивить всех своей смелой ездой, он с быстротой птицы полетел к обозу. «Это должный его объездчик!» сказал Подялей. У него их, обеччиков-то, человек вот 100, а то и больше. Поравнявшись с передним возом, верховой оседял лошадь и сняв шишапку, подал Варламову какую-то книжку. Варламов вынул из книжки несколько бумажек, прочёл их и крикнул: "А где же записка Иватюка?" Верховой взял назад книжку, оглядел бумажки и пожал плечами. Он стал говорить о чём-то, вероятно,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 У дяди Кузьмичёва, рядом с деловой сухостью, всегда были на лице заботы и страх, что он не найдёт Варламова, опоздает, пропустит хорошую цену. Ничего подобного, свойственного людям маленьким и завистливым, мне было заметно ни на лице, ни в фигуре Варламова. Этот человек сам создавал цены, никого не искал и ни от кого не зависел. Как ни заурядна была его наружность, но в всем даже в манере держать нагайку чувствовалось сознание силы и привычной власти над степью. Проезжая мимо Егорушки, он и взглянул на него. Один только жаребчик удостоил Егорушку своим вниманием и поглядел на него большими голубыми глазами, да и то равнодушно. Бажалее поклонился Варламову, тот заметил это и, не отрывая глаз от бумажек, сказал картавян: "Згаствуй стаки".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 Не обидит задарм. И чего? Осмотрев бумаги, Варламоп сунул книжку в карман, Жеребчик точно поняв его мысли, не дожидаясь приказа, вдрогнул и понёлся по большой дороге. Час сидим. И в следующую затем ночь подвощики делали привал.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 Вася жаловался, что у него ломит челюсть, и пророчил непогоду, и Мелиан не махал руками, а сидел неподвижно и угорел мы глядел на огонь. Томился и Егорушка, езда шагом утомила его, а дневного зноя у него болела голова. Когда сварилась каша, дымов от скуки стал придираться к товарищам. Рассеялся с шишкой и первый летит с ложкой. сказал он, глядя со злобой на Емельяна. Жадность так и норовит первый закотёл съесть. Превчем был. Так уж он думает, барин много вас таких перчиков по большому шаляху милости не бросит. Да ты что пристал? спросил Емелян, глядя на него тоже со злобой. А то, что не сысутся первым в котлу, не понимает себе много. Дурак, вот и всё, просепял Емелян.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 Ямазеба? Да. Так, кто вот же тебе? С тобой ищи. Димов выхватил из руки Миляна ложку и швырнул её далеко в сторону. Кирюха, Вась и Стёпков вскочили и побежали искать её, а Емельяну, молящего его просительно, уставился на Пантелея. Лицо его вдруг стало маленьким, поморщилось, заморгало, и бывший певчий заплакал как ребёнок. Егорушка Давно уже ненавидивший Дымова, почувствовал, как в воздухе вдруг стало невыносимо душно, как огонь от костра горячо жёг лицо. Ему же хотелось скорее бежать к обозу в потёмке, но злые, скучающие глаза Зорника тянули его к силе. Страстно желая сказать что-нибудь в высшей степени обидное, он шагнул к Дымову и проговорил задыхаясь: "Тихо уже в степь. Я тебя терпеть не могу".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 утомлено и серьёзно, но уже не выражала злобы. "Ера", сказал он тихо. "Да бей". Егорушка с удивлением посмотрел на него. В это время вспыхнула молния. "Нечего, бей", повторил Дымов. И не дожидаясь, когда Егорушка будет бить его или говорить с ним, он спрыгнул вниз и сказал: "Скучно мне". Потом переваливаясь нагинану, двигая лопатками, он лениво поплёлся вдоль обозы и не то плачущим, не то досадующим голосом повторил: "Скушно мне, господи. И ты меня обижаешь, Емель". Сказал он, проходя мимо Емельяна. "Жизнь наша в пропасти, лютая". Направо сверкнула молния и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула в долине. "Егорий, возьми!" крикнул Панчелей.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 Эх, ножки мои, больные, стужа даёт, говорил на распев Пантелей, не слыша его и притопывая догами. Далее, как будто кто черкнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошёлся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо. А он облажёной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 придавал ей какое-то пьяное озорническое выражение. Явственно и неглухо проворчал гром. Егорушка перекрестился и стал быстро надевать пальто. Скучно мне! Нанёсся с передних возов крик дымова, и по голосу его можно было судить, что он уж опять начинал злиться. Скучно! Вдруг рванул ветер и с такой силой, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рагожу.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 Но сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молнии. Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, встал на колени и укрылся рогожей. «Отделей!» — крикнул кто-то впереди. «А-а-а-а! Не слыхать!» — ответил громко и нараспев потелей. «А-а-а-а-а-а!» Загремел сердитый гром, покатился по небу справа налево, потом назад и за лево, углу передних подвох. Свят, свят, свят, Господь цеvalueOf, прошептал Егор, что трясся. Испол небе и земля славы твоей. Чёрнота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнём. Точи же опять гремел гром и тёмнул Как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рагожу увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхи на жалетку. Чёрные лохмотьцы слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуколиже похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимания и ждать, когда всё кончится. Дождь почему-то долго не начинался.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 Ответа не последовало. Ну вот догоняет светирь в последний раз рванул рагожу и убежал куда-то. Послышался ровный, смогольный шум. Вожай холодной капли упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, как колено его не прикрыто и хотел было поправить рагожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по теку. Это был дождь.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 Но зато меньше, чем через минуту, резкой, неприятной сырис почувствовалось сзади, ниже спины и на икрах. Он принял прежнюю позу, выставил колени под дождь и стал думать, что делать, как поправить потёмках невидимую рагожу. Но руки его были уже мокры, в рукава и из воротник текла вода, лопатки зябли. И он решил ничего не делать, а сидеть неподвижно и ждать, когда всё кончится. Цвет, цвет, цвет.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 Они представлялись зловещими Их колдовской свет проникал сквозь закрытые веки И холодом разливался по всему телу Что делать, чтобы не видеть их? Егорышка решила вернуться лицом назад Осторожно, как будто бы боять, что за ним наблюдают Он встал на отчетвереньке и, скользя ладонями по мокрому тюку Повернулся назад Труд! Труд! Труд! понеслось над его головой, упало подвоз и разорвалось. Ра! Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность. За возом шли три громадных великана с клинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры.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 оказалось, что обоз не двигался, и подволочки застыли. Что у Васи онемело, понятая нога. Егорушка ещё позвал деда. Не добившись ответа, он сел неподвижно и уж и ждал, когда всё кончится. Он был уверен, что через минуту его убьёт гром, что глаза нечаянно откроются, и он увидит страшных великанов. И он уж не крестился.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 Егорошка сбросил с себя о горожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилося окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по прешке ему и молния полосовала всё небо. "Ограза хорошая, ничего", бормотал Пантелей. "Слава богу. Доушки моики промякли от дощечка. А доичво" «Совет, Егория? Ну, иди в избу!» «Ты чего?» «Свят, свят, свят!» – просипел Емелян. «Беспременно где-нибудь ударило!» «Вы тут чтение?» – спросил он Великанов. «Нет, из Глиново, Баглиновское. У господ Платеров работаем. Молотите, что ли? Разное. Пакеты еще в пшеницу убираем, а молния-то молния...» Он был такой грозой дьявола. Егорушка вошёл в испуг. Его встретила тощей, горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сольную свечечку, щурилась и протяж, чтоб вспыхала. Грозу-то какую ей Бог послал, говорила она. А насши в степу дочует. Да То тогда терпится сердечное. Раздевайся, батюшка, раздевайся. На жат холоды и брезгливо, пожимаясь, Егорочка стяฉил с себя промокшее пальто, потом широко расставил руки и ноги и долго не двигался. Каждое малейшее движение вызывало в нём неприятное ощущение мокроты и холода. Рукавая и спина на рубахе были мокры, брюки прилипли к ногам, с головы текло. "Что ж, холопчик, раскрыть-ка ты стоять", сказал старуха. "Идись, Иди, оденься". Расставив широко ноги, Егорушка подошёл к столу и сел на скамью около чьей-то головы. Голова задвигалась, пустила носом струю воздуха, пожевала и успокоилась. От головы вдоль камьи тянулся бугор, покрытый обчином тулупом. Это спала какая-то баба. Старуха, вздыхая, вышла и скоры гордолась с арбузом и Деней. Эх, кушебачечка, обож угощать нечем. Сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов. "Акуши, батюшка. Егорушка дрожа как в лихорадке, съел ломоть сды и с чёрным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало ещё холодней. Да шип в степу ночуют", вздыхала старуха, пока он ел.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 сказал Егорушка. Я спать хочу. Ложись, бач, клажись, вздохнула старуха зевая. Господи Иисусе Христе, собай, сполю и, и слышь, как будто кто стучит. Проснулся, лежу, а это грозу Бог послал. Свечечку бы засветить, да не нашла. Разговаривая с собой, она стёрнулась со скамьи какой-то трепё, вероятно, свою постель. Сдела с гвоздя около печи два тулупа и стала постелать для Егорушки. — Гроза-то не унимается, — бормотала она. — Как бы не ровет час, чего не спалила. Наши-то в степу дочуют. — Ложись, батюшка, спи. Христос с тобой, внучок. Да нет, да я умирать не стану. Может, вставший покушаешь? — Да. Вздохи и зевания старухи, мерное дыхание спавшей бабы, зуберки, избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся обчинным тулупом. — Бортишка лег? — послышался через минуту шепот Пантелея. — Лег, — ответила шепотом старуха. — Страсти да страсти, Господи! Гребит и конца не слыхать Сейчас пройдет Прошипел Пантелей садясь Потише стало Ребята пошли по измам А двое при лошадях остались Ребята-то нельзя Уведут лошадей Потяжу маленько и пойду на спину Нельзя, уведут Пантелей и старуха сидели рядом У ног Егорушки И говорили шипящим шепотом Прерывая свою речь вздохами И зевками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 подошёл к постиле и замахал руками потом вырос до потолка и обратился в мельницу отец Христофор не такой каким он сидел в бричке а в полном облачении из крапилом в руке прошёлся вокруг мельницы покропил её святой водой и она перестала махать и горушка зная что это бред открыл глаза дед позвал он дай воды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 Как это сама скопала ему в карман. Он подумал, понюхал. Пахнет мёдом. Ага, это еврейский пряник. Как он бедный размок. Егорушка оглядел своё пальто, а пальто у него было серенькое, с большими костяными пуговицами, шитое на манер сюртука. Как новый, дорогой вещь, дома висело оно не в передней, а в спальной, рядом с мамашиными платьями.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 пошла в хлев и с любопытством уставилась на Егорушку. Она, по-видимому, думала, лаять или нет. Решив, что лаять не нужно, она осторожно подошла к Егорушке, села за маску и ушла. Это Варлаевское, крикнул кто-то на улице. Наплакавшись, Егорушка вышел из хлева и, обходя лужу, поплёлся на улицу. Как раз перед воротами на дороге стояли возы. Мокрые подводщики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, продиле возле или сидели на оглоблях. Егорышка поглядел на них и подумал: "Как скучно и неудобно быть мужиком". Он подошёл к контелею и сел с ним рядом на глоблю. "Дед, мне холодно", сказал он, дрожа и засовывая руку в рукава. "Эх, ничего, и скоро до обед надо едем", зауныл контелей. А ночью согреешься. Абу стронулся с места рано, потому что было не жарко. Горшка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро показалось на небе и высушило его одежду, тюк и землю. Недва он закрыл глаза, как опять увидел Тита и мельницу. Чувствуя тошноту и тяжесть во всём теле, он напрягал силы, чтобы отогнать от себя эти образы, но едва они исчезали, как на Егорушку с рёвом бросался озорник дымов с красными глазами и сполдитыми кулаками, или же слышалось, как он тосковал, скучал на мне. Приезжал на казачьем жеребчике Варламов, проходился со своей улыбкой и вздох высчастливый Константин. И как все эти люди были тяжелы, и сносны и надоедливы.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 Тоже живот застудил. Полышка-то на чужой стороне. Плохо дело.